«Пойдемте, я вас супом накормлю!» Она опять не отвечает, не слышит. И тут я, как дурочка, не выдерживаю, срываюсь и вдруг как закричу «Теть Лис!» Она смотрит на меня с большим удивлением, словно впервые замечает. Ждет. «Теть Лис!» — говорю. «Я была у Кланчи, Ну, знаете ее, из нашей команды. Самая длинная. Я вам про нее рассказывала, помните?» Она смотрит но я по глазам вижу, не включается, добавляю тихо, а там у нее Куприянов, тот самый, Ментяра. Он на нее орал, угрожал, и она ему все-все рассказала. Включается, что рассказала. Что Костя угнал машину, шепотом произношу. Мы с ней раньше никогда об этом не говорили, но она не удивляется, что я в курсе, Думаю, сейчас взорвется после моих слов, а она молчит. Продолжаю. Протокол он составил, и Каланча подписала. — Знаю, — отвечает. Он только что звонил. — Ну и что же делать? — спрашиваю в отчаянии. — Ничего. Куприянов нам поможет. Он мне обещал. Криво улыбается. С ним все просто. А у самой вид перевернутый. Точно она стоит на краю пропасти и вот-вот сорвется и насмерть. А я еще раньше встретила на улице попугая, кричу. Думаю, надо остановиться, надо остановиться, пока не поздно, а не могу. Наш учитель по автоделу, попугай, прозвище. Так вот он мне говорит, что Судаков, шофер, тоже знает про Костю. И про это слышала, отвечает тем же чужим голосом. Теперь молчу я. Ничему она выходит не удивляется, но это почему-то не успокаивает, наоборот, беспокоит. Думала, я ей скажу, сразу станет ясно, что делать. А тут, тут все окончательно запутывается. А ты никому не полслова предупреждает. Поняла? Киваю, что поняла. Звонит телефон. Лизок уходит в комнату. Плетусь следом, она снимает трубку. Вдруг вижу... Слегка преображается, милая улыбка появляется на лице, молчит, слушает, что ей говорят, сияет, преображается, ее узнать нельзя, смеется, догадываясь, кто звонит, конечно, судья, удаляюсь.